Воспоминания закончились. Принцесса псовала в рот ягоды и вздыхала. Докричаться до кого-то из своего мира не вышло. Неужели она тут застряла надолго? Или... Алинку окатило холодом. Навсегда? «Выберешься», — упрямо сказала она себе. «Тебя не оставят здесь просто так. Василина тебя вытащит. Смогла же в прошлый раз...» Просто нужно не умереть с голоду и не быть сожранной кем-то из местных чудовищ. У тебя есть грибы, есть вода, есть водяные растения, есть где прятаться. — А если не вытащат? — шепнул скептик внутри. — Если не получится. Она задрожала и обхватила себя руками. — Значит, буду выживать здесь, — проговорила твердо, — и думать, как вернуться. Вернуться целиком». Как же это, оставить хотя бы часть себя, жить здесь? А пока нужно собраться, нужно выживать. Наглая птица опять заверещала прямо под боком, ткнулась Алинке в ноги, пытаясь добраться до ягод, и принцесса, сжав зубы, схватила ее, прижала к земле, скользя пальцами по зеленым коротким перьям, и, закрыв глаза, начала выкручивать шею. Птица билась под руками, царапая мощными лапами, и, наконец, затихла. Алина, понура посмотрев на нее, начала вспоминать все, чему учила ее пол, и что она успела вычитать в книгах по теме «Что делать, если вдруг ты оказалась одна в диком лесу, полном хищников, незнакомой флоры и фауны, не имея ни одежды, ни оружия, ничего». Алинка долго искала в реке острые камни, которые могли послужить ножом. Убиенная птица укоризненно лежала на берегу, сливаясь оперением с Увы, камней было немного, и все они были обкатанные, гладкие. Принцесса прихватила с собой несколько найденных, вышла из теплой воды на берег и разложила их на своем домике, сломанном папоротниковом стволе. Пусть сохнут, солнце уже поднялось высоко над головой, и стало жарко. Затем Алинка попыталась отковырять от папоротникового пенька один из острых обломков древесины. Раз она пропорола таким ногу, значит, и птичью тушку сможет разделать. Но пеньок держался крепко, будто был каменным, и сил не хватало отодрать обломок, как она ни качала туда-сюда, не била камнями. Эта птица стухнет, пока она себе что-то тип ножа достанет. Алинка вздохнула, взяла тушку, села на мох, скрестив ноги, и принялась ее ощипывать. Это они делали, когда жили в деревне, но получалось у нее всегда плохо, и руки после такого болели. Перо шло плохо, скользило, надрывалась кожа, выступала кровь. Опять вся испачкалась, но через час голая тушка уже лежала перед ней. Алинка с силой насадила ее брюхом на торчащий обломок, Протащила вверх-вниз, больше не разрезая, а разрывая, и снова вздохнув, сунула внутрь руку и вытащила внутренности. И тут же сообразила, что нужно было заниматься разделкой птицы подальше от места ночлега, чтобы не приманивать зверьё. Подумала и выбросила потроха в реку. Вымыла в воде тушку, заодно и помылась сама. Истерзанная, порванная пташка снова лежала на мху. Алинка осторожно отщипнула кусочек мяса, скривилась. Есть можно, но как же противно! Надо все же попробовать добыть огонь. В теории она действительно знала все. Взяла два подсушенных камня, набрала сухих папоротниковых листьев, идеальный рожек, древесной крошки и села чиркать камнями друг от друга, вызывать искры. У нее даже получилось их высечь. Пару раз занимался дымок над сухими измельченными листьями. Но огня... огня не было. Она и ругалась, и забрасывала камни куда подальше, и снова брела за ними, и снова упорно, долго сидела над рожигом, Но ничего не получалось. Алина даже попробовала вызвать огненные плети, которым учила сестер Ангелина. Но здесь не появлялось тепла в области матки, и по рукам не начинали бежать горячие волны, предвестники огня. Апофеозом неудачного дня стали не только мозоли на руках и вновь проснувшийся голод, из-за которого она уже готова была сгрызть тушку сырой. В сумерках, когда от мелькающих искр и сухого скрежета камней стали слезиться глаза, неподалеку послышались странное ворчание и шелест. Аленка повернула голову и, ахнув, бросила один из булыжников в сторону собравшихся мелких хищников, похожих на зубастых крыс, с урчанием объедающих многострадальную птицу. От нее уже шел отчётливый тухлый запашок. Крысозубы прыснули в стороны, но тут же вернулись обратно. Через несколько минут на поляне даже обглоданного скелета не осталось. К Алине они не подходили, нападать не пытались, держались опасливо, и она очень надеялась, что это падальщики. И на утро она не проснется без ушей или пальцев. Ночью принцессу, слава богам, никто не тронул, но спала она странно. Казалось, что ее качает кто-то огромный в огромной же ладони, а темнота сверху вибрирует, зовет. Не бойся, иди ко мне. Куда идти? спрашивала она обиженно у темноты, пытаясь коснуться ее пальцами которая обжигала холодом. — Кто ты? — Я твой отец, маленькая пташка. Она фыркала во сне и сердилась. У нее один папа, и он точно не похож на это нечто. — Ты чудо, которое я ждал. Иди ко мне. Слушай, я зову. — Я домой хочу, — плакала она. Тьма проникала ей в голову, смотрела воспоминания, заново проживала всю недолгую жизнь и густо, горько вздыхала, отчего Алину подбрасывала в небеса, а в животе разливалось ощущение страха и полета. — Я тоже хочу, птенец! Как там все изменилось, и как это Красный допустил тебя! Внимай, За тобой идут! Человек из нашего мира. Запоминаешь? Да, сквозь слезы радовалась Алина. Верь ему, он поможет. Больше никому не верь и берегись. Но когда? Жалобно спрашивала принцесса. Он еще далеко, а другие близко. Берегись, прячься, У меня почти не осталось сил. Я не могу забрать тебя к себе. Берегись. Проснулась она, отдохнувшей, только живот опять ныл от голода, и тело болело от жесткого ложа. Сон вспоминался обрывками, и Алина, поудивлявшись играм подсознания, пошла умываться. Она не успела дойти до реки, Раздалось громкое низкое жужжание, над водой мелькнула огромная тень, и принцесса застыла, спрятавшись за одним из стволов. Больше всего удаляющееся существо было похоже на гигантскую стрекозу. А за ней, метрах в пяти над рекой, полетела еще одна и еще. Именно о таких рассказывала Марина, когда вернулась раненная из вулканической долины. Только она не говорила, что на стрекозах можно сидеть. На этих, в грубых седлах, зажав в руках поводья, сидели черноволосые люди, очень странно одетые, в какую-то кожаную варварскую одежду. У них не было крыльев, как у принцессы, но было оружие, мечи, ножи, и они внимательно смотрели вниз, оглядывая берега реки. Алинка уже рванулась вперед, замахать руками, закричать — но сначала ее остановило то, что она совсем голая, затем вспомнился сон, и она осталась на месте. Пусть, пусть это глупо, но их уже искали после переворота, и она привыкла не верить чужакам и прятаться. Не настолько давно все это было, чтобы она забыла об осторожности. Стрекозы удалялись, Алинка перевела взгляд на прибрежный мох, отмечая и свои следы, и останки, погрызенных ею и выброшенных на берег растений. Может, с воздуха это и не видно, но если они спустятся... Следующие пару часов она спешно маскировала следы своего пребывания. Перья ощипанной птицы собрала и зарыла, прикрыв мхом. Убрала сушащиеся камни. К сожалению, следы уничтожить было не так легко, особенно там, где почва заболотилась, но лес весь был перепахан прошедшими тхау хонгами, и оставалась надежда, что на следы не обратят внимания, а потом их поглотит разливающаяся из-за дождей река. И все это время принцесса спрашивала себя, правильно ли поступает, не лучше ли было попросить у людей помощи, мало ли что там приснилось. Дни шли за днями, Алина так и не рискнула уйти с обжитого места, только стала осторожнее. Нашла себе еще несколько убежищ, где можно было бы спрятаться от пауков и от людей. Тщательно выбирала места по суше, чтобы не оставлять глубоких следов. Пить к реке выходила только в сумерках. Она очень похудела и ослабела. Пусть местный лес был щедр и на грибы, и на ягоды, да и живностью не обделён, но растительной пищи не хватало, а глупых птиц больше не наблюдалось. Возможно, свернутая шея одной из них убедила остальных, что новая лесная обитательница — хищница, и надо держаться от нее подальше. Травоядных животных поблизости становилось все больше, и она все таки рискнула, вернулась на полянку, где происходила эпическая битва пауков, и с облегчением увидела там останки обоих, выеденные изнутри. Когда я подошла поближе, из-под панцирей прыснули в стороны знакомые черные крысозубы. В награду за риск и преодоление страха у Алины появилось что-то похожее на два кривых ножа. Она смогла легко отломить державшиеся на выеденной связке куски нижней челюсти того паучища, что был поменьше, и то они напоминали по размерам мачете. Но острые края рубили и пилили папоротник, хотя все равно нужно было прилагать усилия. В любом случае это было лучше, чем ничего, в том числе и для разделки зверя, потенциальной разделки, потому что охотник из принцессы оказался никакой. Алина скучала, боялась, голодала, наблюдала ночами за двумя местными лунами с берега реки, пряталась от гроз и надеялась, надеялась, что все же ее спасут. Потому что сама она ничего не может и не умеет. Однажды утром она проснулась от человеческих голосов и, еще не осознав, что происходит, забилась в самый конец наклонно лежащего ствола, ближе к земле, скорчилась и затаила дыхание. Там была щель от лапы Хаухонга. И принцесса видела, как шагает мимо ее убежища, переговариваясь на незнакомом языке, группа из пяти мужчин, одетых так же странно, как те, кого она видела на стрекозах. Один явно был главным. На одежде виднелись грубые украшения, на пальцах перстни, да и вел он себя высокомерно. Остальные его, очевидно, побаивались. Осматривали они местность придирчиво и тщательно, кружа вокруг ствола, выходя на берег, окликая друг друга, как псы. Ночью прошла гроза, и снова выходила река из берегов, и следы, даже те, которые еще оставались, должны были смыться, но людей что-то тревожило, и они хмуро щупали мхи, нюхали воздух, топтались у реки. Воняло от них, к слову сказать, отвратительно, выходить к таким не хотелось, Алина укрепилась в своем решении, когда этих пятерых нагнала еще одна группа, и главный первого отряда начал отдавать указания. А осмелившегося почесать спину во время его речи вытянул плеткой по лицу, так что у того потекла кровь. Несчастный даже не попытался вытереться, опустил голову, что-то пробормотал и стал слушать дальше. Люди ушли. Принцесса же весь этот день просидела в своем стволе. Ей хотелось пить и в туалет, а голод давно стал тупым, постоянным, но она не стала выходить. Было очень страшно. Выбралась только когда стемнело. Хорошо, что в этом теле Алина удивительно четко видела в темноте. Осторожно, шарахаясь от каждого шороха и стараясь не хлюпать по грязи, прошла к реке, светлеющей под сиянием двух восходящих лун. Быстро попила, с тоской желая, чтобы здесь появилась хоть что-то, похожее на фляжку, набрать воды с собой. И снова направилась обратно. Прошла шагов двадцать, когда мимо нее с жужжанием и свистом пронеслось что-то и ударило в папоротник на расстоянии вытянутой руки. Алина ахнула, то была толстая светлая стрела, услышала за спиной резкие голоса и с ужасом обернулась. На другой берег реки В свете двух лун и полыхании факелов выходили люди, одетые как те, которых она уже видела, и один из них снова готовился стрелять. У Алинки ослабели ноги, и она застыла, прижав мокрые руки к груди и прикрываясь крыльями. Арбалетчика грубо окрикнул подбежавший человек. Выбил из рук оружие, стрела упала в реку, подняв фонтан брызг. Со злостью ударил стрелка по лицу — И Алина наконец отмерла, Рвана вздохнула, развернулась и бросилась в лес, не реагируя на крики, уже очевидно предназначенные ей. У принцессы было в запасе несколько минут, пока люди перебирались через реку, и она бежала, что было сил, пугаясь возникающих теней, спотыкаясь о кочки. Здесь, под кронами гигантских папоротников, закрывающих свет двух лун, было совсем темно. Темнота давала ей надежду — если только преследователи не могут так же хорошо видеть ночью, как она сама. Алина пробежала мимо своего убежища. Сейчас следы на мокрой земле и мхах точно будут видны, и ее легко смогут найти даже при свете факелов. Но там, впереди, было еще одно на небольшом пригорке, и последнее еще дальше, если сумеет добежать, если ее не догонят до тех пор. Принцесса оглянулась. Далеко-далеко среди деревьев цепочкой двигались огни факелов. Преследователи выбрались на берег, и Алина невольно втянула голову в плечи и побежала быстрее. Ее загоняли, как животное, умело, уверенно, растягиваясь полукругом, и казалось, что людей становится все больше, будто к погоне присоединяются все новые группы. Один раз Алина увидела, как сверху, в светлом промежутке между кронами, мелькнула крылатая тень. Принцесса прижалась к папоротнику и снова бросилась вперед, стараясь не попадать в пятна лунного света на земле. Она пробежала мимо второго убежища. Сейчас было очевидно, что его наверняка проверят. Задыхаясь, чувствуя, как по телу течет холодный пот, втягивая носом прелый и тяжелый запах зелени и жирной земли. Еще немного, совсем немного. Мох и земля под ногами становились суши. Принцесса снова оглянулась. Люди бежали быстрее, чем она. Уже видны были их силуэты, не только огни, и хорошо слышны возбужденные голоса, даже смех. Похоже, они не сомневались, что поймают ее. Да и как тут сомневаться? Разве может она противостоять нескольким десяткам человек? Алинка никогда не была сильна в беге и все же бежала, бежала, надеясь только, что хорошо запомнила направление, когда изучала местность, и что ее память не даст сбоя. В этом мире она бегала больше, чем за всю свою прошлую жизнь. Казалось, что она не сможет сделать больше ни шага, но ноги будто двигались сами собой. Вот сейчас кривое толстое дерево, камень, похожий на яйцо, Еще несколько шагов — Алинка уже замедлилась и брела, вперед согнувшись, шумно дыша, слыша, как отчаянно колотится в груди сердце и отдает виски. И все-таки нашла в себе силы добраться до папоротника, состоящего из трех толстых стволов, кое-как подтянуться на слабых руках, цепляясь за развилку, забраться на нее и втиснуться в тонкую внутреннюю щель и прыгнуть вниз, в полость. Нашла она это убежище совершенно случайно, собирала под папоротником ягоды, а из развилки выпорхнула несколько жирных горластых птиц. Алинка, решив, что там могут оказаться еще, полезла наверх и обнаружила большую трещину в живом стволе, куда она с трудом протиснулась и свалилась вниз, упав на сочленение между секциями полого папоротника. Внутри было очень просторно, можно было сидеть, вытянув ноги, и самое главное, в щель никак бы не втиснулся паук, и она была закрыта от взглядов двумя другими стволами. Края трещины оказались в потеках чего-то, похожего на застывшую хвойную смолу, а внутри, в дупле, усыпанном перьями и птичьим пометом, находилось большое гнездо с яйцами, которые принцесса тут же, без всяких угрызений совести, выпила. Это было настоящее укрытие, и теперь оно должно помочь ей, должно уберечь. Пятая Рудлок застыла, прислонившись спиной к влажной внутренней поверхности папоротника, пытаясь отдышаться и боясь даже пошевелиться. Потом, потом она подумает о том, что может так навсегда и остаться здесь, умерев без воды. Алина невольно облизнула губы, пить хотелось очень, хотя недавно пила и прислушалась. Минут через пять совсем близко раздались голоса, и полая стенка изнутри, над ее головой, осветилась красноватыми всполохами от факелов. Алинка затихла, как мышка. ее начало трясти, бросая то в жар, то в холод, и зубы застучали от слабости, ужаса и отчаяния. Еще через какое-то время, показавшиеся ей вечностью, голоса затихли. В них теперь не слышалось превосходства и насмешки, скорее злость и раздражение. Алинка вздохнула, кое-как устроилась на боку, поджав ноги, укуталась в пух своих крыльев, как жаль, что не хватало закрыть все тело, положила голову на разорённое гнездо и закрыла глаза. — Другие близко. Берегись! — сказал голос из сна. Если это не ее галлюцинации и не глаз отчаявшегося подсознания, То, получается, эти люди ищут именно ее? А если так, то они обязательно вернутся поутру, когда все будет видно, и дай боги, чтобы ее следов не осталось поблизости. Хотя все равно ведь будут, невозможно, чтобы не было. Значит, остается надеяться, что ее убежище не обнаружат, не догадаются и уйдут, и тогда она сможет выйти попить. Алину снова затрясло от понимания, что она вполне могла в очередной раз умереть сегодня и даже не понять отчего, и никогда больше не увидеть родных. А вдруг она и так их никогда не увидит? Ведь в этом мире почти все пытается ее убить или сожрать. Принцесса еще долго слушала далекие выкрики людей, пока они не стихли совсем, И после этого несколько часов лежала без сна, грязная и вспотевшая, измученная, ослабевшая, с обидой и надеждой, шепчая имена сестер Матвея, пытаясь представить, что вот сейчас она откроет глаза и окажется у себя в спальне. Насколько она не жмурилась, когда открывала, вокруг была все та же тьма. Алина заснула, даже не заплакав. Слишком много она здесь плакала, и организм, видимо, понял, что это бесполезно.